Через час машина уже ехала по городским улицам, ненадолго застревая в пробках. «Ну, будем надеяться, что на этом месть вашего знакомого закончится», — проговорила Надежда, обращаясь к Сарычеву и Свистунову, когда машина в очередной раз остановилась. Впрочем, уверенности в её голосе не было. «Вы что?» «Собираетесь всё так и оставить?» — занервничала Мария. «А как же убийство? Одно покушение на меня чего стоит?» Она чуть не добавила, что её шантажируют из-за убийства Карины, но Надежда ткнула её кулаком в бок. «Во всяком случае, в пьесе больше нет убийств. Я не ошибаюсь?» — Надя повернулась к Марии. «Вообще-то я не уверена», — ответила та, разглядывая своё лицо в зеркальце. «Мы ведь так и не прочитали весь текст до конца». «Ужас, как я выгляжу! Надя, у тебя нет влажных салфеток?» «Нашла время», — рассердилась Надежда. «Её едва не убили, а она о красоте своей думает». «Постой, кажется, у меня в кармане одна завалялась». Машка не обратила на её слова никакого внимания и полезла в карман. Она достала смятый листок, взглянула на него и удивилась. «А это и не салфетка. Кажется, это ещё одна страничка. Ну да, мне же охранник передал несколько страниц». Она разгладила листок и с выражением прочитала. «Хотя я называл тебя Кастором, ты не умеешь дружбой дорожить. За это будешь отдан ты, Машка». «Опять ты завываешь, как провинциальная актёрка!» — фыркнула Надежда, и тут заметила, что Константин Свистунов повернулся к ним и с тревогой смотрит на Марию. «В чём дело?» — спросила она. «Что там дальше?» — спросил он каким-то странным деревянным голосом. Мария испуганно покосилась на него и снова принялась подвывать. «За это будешь отдан ты огню, и страшное безжалостное пламя тебя оближет жарким языком». «Безжалостное пламя», — бесцветно повторил Свистунов. «В чём дело?» — повторила Надежда. «Это ведь обо мне». «Почему?» «Меня в школе прозвали Кастором. Ну, у нас ребята были, знаете... Как сейчас говорят, креативные. Всем давали прозвище с литературным уклоном, такие как бедный Юрик. Вы в школе его тоже бедным Юриком звали. Оживилась Машка. Ну надо же. А я Константин, Костя, ну и прозвали Кастором. Так что это он обо мне пишет. Да. «Это я думала, всем своим знакомым бедный Юрик уготовил какую-то ужасную смерть, только тебя обошёл». «Значит, не обошёл. Значит, эта сволочь собирается меня сжечь. Понятно. Мало ли что он собирается, пока ему мало что удаётся довести до конца». Тут Надежда замолчала. Она вспомнила Вишневского, висящего на отопительной трубе. Вспомнила мёртвую Карину и адвоката с раздробленной рукой. Карину и адвоката она не видела своими глазами, но вполне могла себе представить. «И я бы не стал на это надеяться», — вздохнул Константин. «Кто знает, что у него в башке в эту минуту». Мария прервала их разговор. «Постойте, тут внизу еще что-то. Правда, плохо пропечаталось, но можно разобрать. Я попробую». Она разгладила нижний край страницы и продекламировала. «Как метеор в пылающей карете ты промелькнешь и улетишь во тьму, туда, где души грешников томятся». «В пылающей карете?» — переспросил Сарычев. «Где в наше время можно раздобыть карету? Разве что в музее». «Ну, может быть, карету легко заменить машиной?» — предположила Надежда. «Логично», — кивнул Сарычев, останавливаясь на очередном светофоре. И тут послышался звонок из кармана Свистунова. Константин уставился на телефон так, как будто это была гремучая змея. «Это он! Это бедный Юрик! Нужно ответить ему!» — приказала Надежда. — Только постарайся не показать, что ты в курсе его дел. И вот ещё что. Включи громкую связь, чтобы мы всё слышали. Константин нажал кнопку и попытался придать голосу бодрости. — Это ты, бедный Юрик? — помнишь моё школьное прозвище? — Я твоё тоже помню, Кастор. — Такое не забывается. Старая дружба не ржавеет. «Не ржавей, ты говоришь?» В голосе Юрика прозвучала обида, но он тут же приглушил её и заговорил с фальшивой теплотой. «Конечно, ты прав, кастор Только ты остался для меня настоящим другом. Я хочу с тобой увидеться, поговорить, вспомнить прежние годы наших друзей. Давай встретимся, а?» «Вот интересно». Надежда слышала голос Юрия Бедненького впервые, но тут же поняла, что голос был странный. Человек говорил с придыханием и растягивал слова. Константин испуганно взглянул на Надежду. Она энергично кивнула, мол, соглашайся. Надо же как-то это дело закончить. «Хорошо, давай», — согласился Свистунов. «Можно встретиться в каком-нибудь ресторанчике, посидеть, выпить по бокалу вина». Нет. Только не в ресторане. Надоели эти рестораны. Вечные толпы, музыка дурацкая. Но где же тогда? Что ты предлагаешь?» Бедненький пару секунд помолчал. «Помнишь место, где мы гуляли после выпускного вечера? Мечтали о будущем, шутили, смеялись? Да, конечно, помню. Приезжай туда сегодня вечером». «Вечером?» ну да часиков девять я буду ждать тебя но почему начал константин но из трубки уже неслись сигналы от боя какое место он имел в виду спросила надежда где вы с ним тусовались после выпускного в шуваловском парке возле готической часовни интересно почему он выбрал это место для встречи «Потому что там по вечерам не бывает ни души», — в голосе Константина прозвучал страх. «Но ты же не пойдёшь туда?» — спросил Сарычев. «Пойду». Я слишком долго прятал голову в песок. «Довольно трястись. Я хочу взглянуть ему в глаза, узнать, за что он убил всех этих людей и за что хочет убить меня». М «Да, хорошо бы получить его признание». — мечтательно произнесла Надежду. «Но ведь он попытается убить Костю!» — воскликнул Сарычев. «Мало, что ли, смертей?» «Мы будем поблизости!» — обнадежила Надя. «И постараемся сделать все, чтобы с Константином ничего не случилось». Но в ее голосе не было подлинной уверенности. Сарычев почувствовал это и покачал головой. И вот ещё что. Прежде чем мчаться на встречу с бедным Юриком, нужно заехать в одно место. Более твёрдо продолжила Надежда. В какое? Да в магазин одежды. Там работает племянница моей соседки Антонины Васильевны. Одежды? Удивился Сарычев. Представьте себе. Мария посмотрела на свою подругу и поняла, что в голове у Надежды уже сложился чёткий план. К девяти часам вечера было уже темно. В Шуваловском парке ни души. Мрачно темнеет силуэт церкви Петра и Павла. Место знаменитое. Этот готический храм был построен в 19 веке графиней Варварой Петровной Шуваловой в память о горячо любимом муже, французском графе Адольфе Полье. Граф имел обширные владения на Урале, открыл там месторождение алмазов, но заболел и умер. В его память графиня воздвигла храм по проекту Карла Брюллова, который в народе прозвали «готической часовней». Перед часовней стояла легковая машина. За рулём смутно вырисовывалась мужская фигура. Неподалёку находилась ещё одна машина, незаметная со стороны. В них сидело четверо. Они внимательно следили за машиной у часовни. «Уже пять минут 10 прошептал Сарыч, взглянув на часы. «Скорее всего, Юрик не придёт. Он понял, что это ловушка». «Подождите», — шикнула на него Надежда. «Кажется, я что-то слышу». «Действительно, в тишине явно послышались приближающиеся шаги». «Вот и он», — прошептала Надежда. Мужчина направился к первой машине. Он открыл дверцу и, ничего не говоря, сел на переднее сиденье рядом с водителем. В то же мгновение ожил мобильный телефон в руке Надежды. «Здравствуй, Кастор!» — услышала она мужской голос. «Извини, я немного опоздал. Не хочешь со мной разговаривать? Ну что ж, я могу тебя понять. Ты наверняка уже знаешь, что я сделал». «Спасибо, что ты вообще приехал сюда. Я хотел поговорить с тобой». «Поговорить, прежде чем...» На секунду воцарилось молчание, затем снова послышался голос бедненького. «Ты, наверное, хочешь понять, почему я... Почему я сделал то, что сделал? Я не хочу, чтобы меня превратно поняли. Всё, что я предпринял, я совершил во имя справедливости. Начну с Карины». «Её я убил за предательство и меркантильность. Я думал, что найду с ней счастье, но её интересовали только деньги. И когда этой гадиной заинтересовался мой богатый дядюшка, она, не задумываясь, переметнулась к нему. Ты спросишь, за что я убил гарика Сарчева? Он женился на Карине, несмотря на то, что знал, как она была мне дорога. А Вишневский? Ну, с ним всё понятно». Он помог Карине избавиться от ребёнка. От моего ребёнка. Адвокат? Адвокат помог Карине подделать дядя на завещание. Ты, конечно, хочешь узнать, почему я сделал всё это только сейчас. Почему так долго ждал? Это же так очевидно. Во-первых, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Но даже не это главное. Мне попала в руки драма Томаса вольсингама Я прочёл её, проштудировал статья его жизни и понял, что этот человек прошёл через те же испытания, что и я. Его предали все — друзья, возлюбленная. Но он не сломался, отомстил всем и превратил свою месть в произведение искусства. Он осуществил задуманное, но его великая пьеса затерялась в тени более удачливых современников, таких как Шекспир и Марло. И я осознал, что должен завершить начатое Вольсингамом. Я решил сначала создать свой шедевр — идеальный перевод драмы Вольсингама, а затем осуществить «Грандиозную месть». Ты понимаешь, Кастор, всю гениальность моего плана? Моя великая месть наделает шума и тем самым привлечет общее внимание к пьесе Вольсингама и к моему переводу. Историческая справедливость будет восстановлена. Все поймут, что Томас Вольсингам — великий драматург, а я — я великий переводчик». Великий интерпретатор его творчества. Но всё пошло не так. Эти идиоты в издательстве не захотели печатать мой перевод. Видите ли, они решили, что произведение устарело, неактуально. Они охотно публикуют дешёвые романчики, которые строчит бездарность моя соученица Мария Рыбникова. «Но-но!» Подала голос Машка, которая до этого молча слушала монолог бедного Юрика. ц зашипела на нее Надежда. «Да не волнуйтесь вы», — успокоил ее Сарычев. «Он нас не слышит, только мы его». «А почему он решил, что убил тебя?» «Наверное, еще не знает, что я остался жив». А бедненький продолжал. Я попросил Марию по старой дружбе помочь мне издать мой перевод, но она палец о палец не ударила, поэтому она должна была заплатить страшную цену. Он сделал небольшую паузу. Ты молчишь? Ты наверняка хочешь узнать, чем закончится эта драма. Так вот, концовка её будет на самом деле ослепительной. Как ты думаешь, что у меня в портфеле? Ни за что не догадаешься. Мы с тобой погибнем в пламени. Тогда окружающие не смогут не заметить величие моего замысла. Весь мир заговорит о драме Вольсингама и о моем переводе этой драмы. Весь мир признает, что я величайший автор, сделавший перевод ценой своей жизни. Ты спросишь, почему тебе суждено погибнуть в пламени вместе со мной? «Да потому что ты ничего не сделал, чтобы помешать несправедливости, и не пытайся выскочить из машины». Я заблокировал двери. «Эй, мы должны это остановить!» — воскликнула Надежда, выскакивая из машины. «Он уже надиктовал свое признание, теперь пора прервать этот жуткий спектакль». Она бросилась к машине, в которой сидел бедненький. Следом за ней понёсся Сарычев. Но они не пробежали и половины пути, как раздался страшный взрыв, и машину охватил огненный вихрь. Сарычев и Надежда упали на землю. Оранжевое зарево осветило ночной парк. Во все стороны полетели пылающие обломки. Из горящей машины послышался крик, полный нечеловеческой боли и ужаса. «Назад!» — крикнула Надежда, приподнимаясь с земли и увидев, что к ним бегут Константин и Мария. «Не подходите! Мы всё равно ничего не можем сделать, только сами пострадаем!» «Но он...» — Сарычев тяжело поднялся на ноги. «Но Юрик... Он был нашим другом!» — Надежда махнула рукой. «Ты уверен? Юрий бедненький, умолешённый. Он убийца, и ему нет прощения. Поздно. Мы ничем не сможем ему помочь. Он сам подписал свой смертный приговор и сам привёл его в исполнение. Может быть, для него это лучший выход. Всё равно его ожидали тюремное заключение или психбольница». «Какой ужас!» Константин Звистунов не сводил взгляда с пылающей машины. «В какой-то момент мне показалось, что это действительно я сижу с ним в машине, что Юрик разговаривает со мной, передо мной исповедуется. Важно, что Юрик тоже поверил, что это ты сидишь в машине. Значит, теперь я могу не бояться полиции?» конечно, «У нас есть запись предсмертного признания, которое сделал ваш бывший друг. Это признание снимает с тебя все подозрения. Но мне предстоит оправдываться перед племянницей Антонины Васильевны. Я ведь дала честное слово, что мы не повредим манекен». «Повредить? Да от него ничего не осталось!» «Ладно, разберёмся». Антонина намекала, что их бухгалтер детективы обожает. Так что, Машка, ты уж расстарайся, подпиши штук пять. За несколько часов до происходящих событий Надежда заехала в магазин одежды, где работала племянница её соседки. «Не звонила тётя», — сказала Надежде девушка. «Она ничего не перепутала? Вам действительно нужен манекен?» «Да, мужской манекен. Хорошо бы, чтобы он мог сидеть. И сразу честно скажу, манекен может пострадать, сильно пострадать. Но, честное слово, я постараюсь его сберечь». «Ну, поищу что-нибудь. Подождите». И девушка действительно отыскала в пыльной магазинной кладовке старый манекен с дыркой в голове и оторванной кистью левой руки. «Нашла». «Сказала она, но он всё ещё на балансе». Надежда отвезла манекен домой, где собралась вся компания. Она надела на манекен старую одежду мужа, в которой он когда-то работал на даче и которую Надя давно планировала выбросить. Дырку на голове замаскировали кепкой, на руки надели перчатки. «Ну что ж, в темноте его можно принять за человека», заявила Надежда, придирчиво осмотрев результат своей работы. Вот ещё вопрос. «Манекен в любом случае не жалко, но в результате нашей операции может пострадать машина», сказала Мария. «Ради такого дела я готов пожертвовать своей», вздохнул Константин. «Она у меня довольно старая. Давно пора менять». «Старая? Это мягко сказано», усмехнулся Сарычев. «Машину твою Костя. Давно пора отправить на свалку. Если всё пойдёт по плану, я тебе новую куплю» так что на этот счёт не переживай. «Ловлю слове», — улыбнулся Свистунов. Наконец, за полтора часа до назначенного времени две машины приехали в Шуваловский парк. Разрешение на проезд машин по знакомству получила Надежда. Старую машину Константина поставили на видном месте перед готической часовней. На переднее сиденье посадили манекен в одежде Сан Саныча Лебедева. В карман манекена положили последний из трех жучков, которые дал Марии шантажист. Сигнал жучка переключили на телефон Надежды. Потянулось время ожидания. Все немного нервничали от напряжения неизвестности, придет бедненький или не придет. Если придет, то заметит ли, что в машине находится не Константина манекен. И вот теперь и от этого манекена, и от машины Константина остались только обугленные покореженные куски.